Глава тридцать «Сейф? Интересно, и что там?» – спросил я. «Не хочу портить впечатление», – улыбнулся Архив Васильевич. «Ну тогда идемте скорее», – предложил я. Однако скорее не получилось. Хоть Архив Васильевич и чувствовал себя в последнее время лучше, но все равно возраст давал о себе знать. Плюс проклятие никуда не делось. «Надо бы им вплотную заняться, а то не дело это». Хорошо бы герцога Придеева допросить, но, боюсь, он ничего не скажет. В идеале, конечно, заставить его снять проклятие, но, опять же, это только в идеале. На деле я понимал, ничего не получится. В общем, шли мы неспешно. «Как дела с артефактами?» – спросил я. «Попробовал работать с рудой, но недоволен результатами», – ответил Архип Васильевич. «Сейчас пока приостановил работу, изучая литературу». «А вы раньше с рудой не работали?» – спросил я. «Нет, только с глиной». «Руда требует принципиально другого подхода», – вздохнул Архип Васильевич. «Одного кристалла энергии не хватает, а когда используют два или три, то в момент переключения с одного на другой происходит скачок и теряется прочность. А если попробовать использовать камни энергии или жемчужины?» – предложил я. «Там же сразу объем больше?» «Больше», – согласился Архив Васильевич. «Но тут можно перегрузить материал магической энергии и сжечь его». «Тут мало, там много», – засмеялся я. «Вам артефактором не угодишь». Архив Васильевич лишь грустно вздохнул и развел руками. «Мол, что подделаешь?» «Да уж», — посочувствовал я, — «у нас проще. Видишь монстра, убиваешь его. Если у монстра есть что-то, что может пойти в дело, то убиваешь так, чтобы не повредить ценные ресурсы». «Да я даже не знаю, с какой стороны к монстру подойти», — воскликнул Архив Васильевич и добавил философски. «У каждого свое мастерство». «Это точно», — согласился я. Пока разговаривали, дошли до усадьбы. «А где сейф?» — спросил я. «У меня в кабинете», — ответил Архив Васильевич. Туда мы прямым ходом и отправились. Сейф лежал на полу, дверца была прикрыта. Не закрыта, а именно опущена, но все содержимое доступно. Архив Васильевич сделал приглашающий жест, и я не стал тянуть, сразу же направился к сейфу. «Тут все на месте», — сказал мне Архив Васильевич. «Я подумал, что ты должен все это увидеть, как есть». Но раз должен, значит должен». я открыл крышку. Несколько пачек наличности я отложил в сторону. Деньги – это хорошо, но интересовали меня не они. Интересовали меня бумаги, подробное описание, с кем какие дела герцог предеев вел, какие взятки кому давал, то и за что давал взятки ему, какие задания он получал от куратора. И все эти записи велись на протяжении многих лет. Герцог Придеев начал записывать каждый шаг еще до того, как стал герцогом. Ну что я могу сказать? Герцог Придеев – человек предусмотрительный. Столько компромата на тех, с кем он работал, собрал. Хорошо подстраховался, все предусмотрел, кроме меня. Изучая документы, я вдруг понял, что он писал о двух кураторах. Один – это Краснов Сергей Васильевич, что было ожидаемо. Но был и второй куратор, имени герцог Придеев не называл. Писал о нем очень скупо, и если про остальных, особенно про местных, он писал подробно, то все, что касалось этого таинственного куратора, было описано скупо. Мало того, по большей части зашифровано. Создавалось ощущение, что он сам боялся того, что записывал. Я не заметил, как архив Васильевич ушел, оставив меня с бумагами наедине. А я читал их, сортировал, делал пометки. И открывалась передо мной интересная страшная картина я знал что император обладает урезанной властью и ко многим вещам у него доступа нет как например он не может исследовать складки или пользоваться такими исследованиями но если раньше это были мои догадки то теперь я узнал об этом наверняка после того злополучного приема власть императора сузилась только до обеспечения порядка но как так произошло в записях герцога ничего не было и кто вынудил императора тоже пока не было известно Я предполагал, что тот самый тайный куратор, которого герцог Придеев боялся. Зато было записано, кто из новых аристократов получил свой титул, и за что этот титул был пожалован. Я читал это и недоумевал. Я предполагал, что причины возвышения новых дворян были не самыми героическими, но и представить не мог, насколько они мелкие. И герцог Придеев все это скрупулезно фиксировал. Пока я изучал бумаги, кто-то принес мне поесть, потом забрали посуду. А я все читал, делал заметки, сортировал, снова читал. Наконец, я отложил листочки и откинулся на спинку дивана. Мне предстояло все хорошенько обдумать. У меня в руках была информация. Не просто информация, а то, что может стать бомбой. И нужно было решить, как я могу использовать ее. В том, что я ее обязательно использую, я не сомневался. Но нужно было выжать из этого максимум. Естественно, я обратил внимание и на информацию о дружественных кланах – Соколовых, Брагиных, Сиротиных, Образцовых – и понял, что в полной мере рассчитывать на них не могу. Рыльца глав этих кланов тоже были в пушку. За исключением, пожалуй, Образцовых. Ситуация у Образцовых была схожа с ситуацией бароны и баронессы Свиридовых, только у них не было меня, а Иван служил на корабле. А вот остальные… Однако пусть я не могу рассчитывать на глав кланов, но я чувствовал, что на Сергея, Ивана, Аллу и Ольгу положиться можно в полной мере, и это хорошо. Было еще одно, что я вынес из всех этих бумаг. Я определил свои следующие цели. Это князь Кузнецов и граф Кириллин. Именно они были первыми и основными ставленниками Великого князя Сергея Васильевича Краснового, и именно они вместе с герцогом Придеевым принимали решение уничтожить кланы Свиридовых и Образцовых еще несколько. Причем некоторые кланы уничтожить таки удалось, судя по записям герцога Придеева. Это у Свиридовых была защита императора, а Образцовы входили в императорскую гвардию, но не всем так повезло. В общем, пришла пора навестить моих шпионов кепку, майку и пиджак. Пусть поработают. Набрав номер на телефоне и услышав ответ, я назвал две фамилии и сказал, что жду. Что делать, они знают. Можно было, конечно, самому съездить на встречу, но у меня создалось впечатление, что моего звонка ждали, и задания приняли с благоговейным трепетом. Даже интересно стало, поэтому я решил не тратить время на разъезды и обойтись с телефонным разговором. Конечно, если бы я почувствовал что-то не то, то поехал бы навстречу, чтобы убедиться, что все в порядке, либо ликвидировать угрозу. Но такое благоговение невозможно, если рядом враги или если задумал предательство. Закончив с делами, я решил заняться организацией рыбалки. Тем более, что это позволит мне не просто наладить процесс рыбной ловли, но и поможет организовать освоение складок. А потому я, пообщавшись со всеми, кто мог мне дать хоть какую-то информацию по организации рыбалки, снова засел за книги. И тут меня интересовал уже не только рыбный промысел, но и деревообрабатывающая промышленность. Стало понятно, что добыть лес мало, нужно наладить его переработку. И в идеале производство, скажем, мебели. А это, в свою очередь, потянуло за собой необходимость приобретения либо земли под производственной мощности, либо приобретения какой-нибудь старенькой лесопилки и мебельного заводика. Вот только обычное оборудование не подойдет. Оно рассчитано на обычную древесину, а тут древесина иномирская. Нужно или заказывать, или искать подходящие станки и инструменты. В общем, задачка. Интересная, надо сказать, задачка. Где бы времени найти на ее решение? Не знаю, сколько я просидел в библиотеке. В какой-то момент я увидел вместо страниц, уставившуюся на меня с осуждением, мордашку Марии Рафовны. И в следующий миг раздался взрыв, заставивший посыпаться с потолка штукатурку. Я подскочил, плохо понимая, что происходит. В коридоре послышались стук дверей, испуганные голоса и шаги. Но все перекрыл голос майора Барса. — Всем оставаться в доме! На улицу не выходить! Я к этому времени уже растянул полок тьмы, насколько смог, для того, чтобы понять, что происходит снаружи, а сам в это время спешил уже на выход. Но в дверях меня остановил майор, он перегородил дорогу. Не нужно выходить, сказал он решительно. Что там, потребовал я доклада. Нападение, коротко ответил майор. Защита? спросил я, чувствуя, что майор что-то не договаривает. Он еще не успел ответить, как я уже сам почувствовал через свое поле тьмы. Это было неожиданно и странно. На усадьбу действительно напали. Но это были не люди. Это были монстры. Причем не просто монстры, а монстры, наполненные некротической энергией. Да, в прошлой своей жизни я встречал складки, наполненные некротической энергией. Закрывать их было неимоверно сложно. Но ни разу из таких складок не было прорывов. Почему сейчас через защитное поле на территорию усадьбы лезли некротики, было непонятно. Хотя после изучения документов герцога Придеева некоторые мысли на этот счет у меня возникли. Чем страшны некротики? Мало того, что они очень сильные, так еще из-за некротической энергии их очень тяжело убить. Мало того, они заражают все вокруг мутагенной некротической энергией. И движет ими ненависть ко всему живому. Черт, там же куры, некротики же уничтожат их. Неужели великий князь решил рискнуть всем городом, лишь бы уничтожить нас? Ведь эти твари не остановятся на нашей усадьбе, они же неуправляемы. Мало того, победить их можно только с помощью магии, обычное оружие урона и им почти не наносит. Или это дело второго куратора, того, которого боялся герцог предеев? Разбираться сейчас во всем этом было некогда. Нужно было отбивать нападение, именно отбивать, потому что защитное поле наносило некротикам небольшой урон. Не рассчитано оно на такую энергию. Зато моя тьма рассчитана, поэтому я отодвинул майора в сторону и шагнул за дверь. Теневой доспех моментально покрыл меня. Более того, я покрыл стихией и трофейный меч, тот самый, который достался мне после дуэли. Не успел я шагнуть с крыльца навстречу монстрам, как Мария Рафовна скользнула вниз. Курлыкнув мне, она расправила крылья и ринулась навстречу некротикам. Я только и успел, что накрыть ее тьмой. А потом поспешил следом, чтобы расстояние между мной и моим питомцем не было слишком большим, иначе мне будет сложно прикрывать ее. Но Мария Рафовну это, казалось, совсем не беспокоило. Она уже столкнулась с некротиками и воинственно, заклокотав, линулась в их ряды. Не теряя времени, я поспешил за своим питомцем, хоть Мария Рафовна и самостоятельная, но она еще совсем малышка, испугался я за нее, особенно когда увидел, как некротики всем скопом кинулись туда, где была теневая мантия.